Еще одна ошибка – ожидание божественного счастья после похудения. Как-то так получается, что часто мы обвиняем свой лишний вес во всех своих жизненных и профессиональных неудачах. Например… Женщина мечтает, что когда похудеет, то найдется парень, начнутся отношения, коллеги по работе перестанут гнобить. Наконец-то она сможет кому-то сказать «нет, идите нафиг», и вообще она станет счастливой, и вообще вся ее жизнь изменится. Хорошая моя, конечно же, нет, этого не будет. Чтобы послать кого-то нафиг, тебе не надо худеть. Тебе надо набраться смелости, подойти к этому человеку, несмотря на свой страх, и высказать ему все в лицо. Только и всего. Чтобы чувствовать себя счастливой и поменять все в своей жизни, не нужно сначала худеть. Надо идти и менять по кусочку все в своей жизни. А то привешиваем лисий хвост к птице и ждем непонятно чего от такого существа. Как это может мешать твоему похудению? Смотри. Если по каким-то причинам у тебя уже долго слеплены понятия похудею и обрету такие-то радости жизни, начну строить отношения, получу другую работу, значит, ты не можешь решить проблему именно в отношениях или в профессиональной сфере. Там есть какие-то страхи, опасения. И именно чтобы не заниматься этими реальными проблемами из других сфер, чтобы не знакомиться с парнями, чтобы не уходить с плохой работы и не искать новую, Ты и придумала себе, что всему виной лишний вес. И вот когда его не станет, тогда и можно начинать жить. К парням приставать, да по собеседованиям ходить. А сейчас нет. Пойду лучше шоколадку съем, а то страшно даже подумать про все. Сейчас я в домике. Проверка. Прямо сейчас, прямо здесь. Запиши быстренько, без долгих размышлений в голове, От двух до пяти вещей, которые ты позволишь себе сделать или говорить, или наоборот, перестанешь себе позволять после того, как похудеешь. Пиши. Когда я похудею, я буду делать, перестану делать, скажу кому-то что-то, наконец-то почувствую себя как-то. Пиши. Отметь из этих 10 пунктов, что больше всего отзывается. Чего так сильно хочется, что аж глаза загораются и все тело мурашками покрывается. Отметь буквами А. Первый приоритет. Важно разобраться, не является ли у тебя лишний вес оправданием для того, чтобы не жить в полную силу прямо сейчас. Я знаю, как ты будешь сопротивляться этой мысли. И вот почему. Человеку очень сложно признать, что какое-то время назад он принял неверное решение и напрасно инвестировал время, силы и нервы на достижение ложной цели. Человек готов нести новые издержки, лишь бы не признать, что те, что он уже понес, оказались напрасными. Проще отмахнуться от этого понимания и продолжать вкладывать в идею фикс, вместо того, чтобы очнуться, признать, что шел не туда и заняться чем-то более конструктивным. Пример. Девушка считает, что она хочет похудеть, потому что именно тогда у нее будут появляться достойные парни, и она сможет построить серьезные отношения. Вместо того, чтобы поработать над своими коммуникационными навыками, над своим отношением к мужчинам в целом, она пытается сделать свою попу еще округлее и талию еще уже, водружая на предистал идею о том, что только тогда, когда она похудеет, еще немного – Вот тут и вот тут у нее начнут складываться отношения. Если повезет, то она вовремя наткнется на разумную подругу или адекватную статью в интернете о том, что если у вас два раза отношения заканчивались разрывом, то вам стоит прогревать эти расставания и пересмотреть свое отношение к мужчинам, разобраться с тем, как это у вас выходят в жизни типичные расставания с парнями. Разбираться надо в своем умении или неумении строить отношения с парнями. А если девушка не погоревала, не задумалась о том, что же такое ей изменить в подходе к отношениям, чтобы они стали поприятнее для нее, то в скором времени ее психика похоронит воспоминания и боль от этих разрывов под густым слоем рационализации, идеей фикс и бетоном психологических защит. Она сфокусируется на том, в чем сама себя железобетонно убедит. Нужно похудеть, и тогда все будет хорошо. Наступит счастье. Но именно страх перед болью не даст тебе похудеть на самом деле. Ты только что прочитала алгоритм формирования любых психологических защит, который в итоге приводит к тому, что переживания забываются полностью. Вытесняются. И наверху может остаться идея фикс, какое-то убеждение, ложная причина твоих неудач, которые ты сама себе придумала. А внутри, под слоем, боль и обида. Память о том, что отношения – это очень больно. Больно. И ты смогла победить эту боль, только вытеснив ее. Возникает классический внутренний конфликт. Вершина айсберга – это простая мысль «хочу похудеть» и «хочу отношений». А внутренняя часть айсберга скрывает совсем другие мотивы. Никогда, ни за что больше я не буду вступать в отношения. Это настолько больно, что лучше забыть об этом навсегда. Тупик. Голова хочет похудеть, а сердце плачет. И психика саботирует все попытки самыми изощренными абсурдными способами. Хуже того, если уж совсем больно было от расставания с парнем, И, например, если еще и в детстве ты дополучила любви от папы, то для тебя безопаснее набрать вес, чтобы точно ни один парень не подошел к тебе на расстоянии пушечного выстрела. Так психика, как самый лучший терминатор, работает на твою защиту. Она точно знает, что опаснее – парни с потенциальной возможностью нанести новую рану и разбередить две страшные старые или несчастные 15 лишних килограммов – от которых голова будет страдать, но не так сильно как душа от тех ран, которые прячутся внутри тебя под слоем пепла и бетона. Вот и все. Все логично с точки зрения души и психологии. Психология ведь, наука о душе, не так ли? Так вот. Если травма не настолько сильная и не из детства, а, например, один парень обидел, кинул, сука, и ушел, а папа тебя любил, то все не так страшно. Такая девушка, прочитав эту книгу, вполне сможет вернуться в реальность и понять, что надо забить на похудение и заняться проработкой психологических проблем. Если же драма широка и глубока, Аки Днепр или Страна моя родная, то такая девушка даже книгу эту не купит. А если купит, то лежать она у нее будет на полке, пока совсем не припрет. До 110 килограммов пока не дойдет и не начнет разбираться, в чем же проблема-то, черт побери. При несовпадении ты будешь вроде и худеть, но реально то, что хочешь изменить, меняться не будет. И тебе будет казаться, что все впустую. Ты будешь разочаровываться и обесценивать свои успехи в похудении и сливаться с любых диет и программ. Потому что с весом у тебя все окей. Он защищает от пацанов. А вот с реальной причиной не очень. Но работать над ней трудновато. Даже увидеть ее сложно. Поэтому есть такое смещение, и ты бьешься над своим весом вместо, например, установления отношений с противоположным полом. Поэтому еще раз, внимательно проанализируй свои ответы в прошлом упражнении. Запиши сюда те, которые ты поставила в первый приоритет, буква «А». Чего ты ожидаешь? Какой манный небесный, когда похудеешь? Очень может быть, что именно этого ты боишься. С большой вероятностью именно этих последствий ты и не хочешь на самом деле. Их ты и боишься, избегаешь.